— Исповедуясь, исповедуемся ли мы до конца? Джордж, несомненно, рассказал о своем посещении Лидии и ее деда и о том, как похвалялся старик богатством внучки. И все же я сомневаюсь, что он рассказал все как есть, иначе едва ли Тео проявила бы такое расположение к Лидии, когда эти молодые особы познакомились, едва ли слушала бы ее с таким интересом и находила такой забавной.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 — И речи ваши так лукавы. Если вы будете так на меня смотреть, просто не знаю, что я могу натворить. А ваш брат, которого мне мужья прочат, похож на вас? Он такой же умный, а такой же острый на язык, как вы. Я слышала, что он на вас похож. Но верно не умеет так вкрасться в душу. Эх, хорошо, что вы уже помолвлены, мистер Джордж, вот что я вам скажу. А как вы думаете, может, вы и не предпочли бы мне мисс Тео, если бы увидели меня раньше?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 Говорят, они выпивали вместе, повздорили и подрались. И почему мистер Дрейпер, который сперва так превозносил мисс Лидию, теперь так дурно отзывается о ее дедушке? — Я подозреваю, — сказала госпожа Бернштейн.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 Хотя, если уж говорить на чистоту, то мы, Эсмонды, редко беспокоимся о том, чего хотят наши маменьки. Крошка должна получить большое наследство. Зачем давать этим деньгам уплыть куда-то на сторону?» Джош понял, что мистер Ван и его внучка были довольно частыми посетителями дома госпожи Бернштейн.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 Солнце сияет для всех, и для всех благоухают цветы, И трили соловья, и лалаги звучат для всех ушей, А не только для твоих, мой длинноухий брат».